Глава тридцать седьмая. «Вы так и будете стоять и смотреть на меня?» Интересуюсь я. Если он действительно собирается это делать, то мне будет сложно вырубиться даже при большом желании. «А что тебе не нравится? Жду, когда ты уснешь. Я моргаю. Это не очень комфортно. Зачем? А вдруг он стоит мне уснуть, как я потом проснусь в ванной со льдом и без почки? От этого человека все что угодно можно ожидать. Вы сами-то не собираетесь ложиться? Нет, отвечает он неспокойно, доставая очередную сигарету. Как ты уснешь, я уйду. У меня есть дела поинтереснее, чем возиться с тобой. Я закрываю рот после его потрясающе свинского ответа: Это что, я сегодня выступаю в роли надоевшего всем ребенка, возле кроватки, которого сидят родители, в нетерпении краулище, когда же он уснет, чтобы сбежать на вечеринку? Что, блин, за возмутительное признание человека, который вроде как в отношениях со мной? Осознав это, я резко сажусь, сдернув себя под одеяльник. «Какого чёрта?» – вырывается у меня. «Вы дернули меня с тусовки с однокурсниками, а теперь укладываете спать, потому что я вам надоела? Я не буду спать. Я тоже хочу развлекаться, между прочим. У меня законные выходные». Он в ответ приподнимает бровь, поднося сигарету губам и затягиваясь. «Ну давай, расскажи мне еще что-нибудь», — сообщает его лицо, а я сквозь зубы выдыхаю, повторив. «Я не лягу, и это точка». «Мне с тобой правда не очень интересно, Екатерина. Есть идея, как с этим разобраться иначе. Обратно я тебя уже не повезу. И оставлять тебя одну бродить здесь не хочу». «У меня закатываются глаза. Кто-нибудь это слышит, кроме меня? Мне с тобой... Неинтересно. Король прямолинейности. Психопат просто стремится собрать бинго отвратительного мужчины. Ты слишком дорого мне обходишься. Мне с тобой неинтересно. Обычные такие слова должны звучать перед разводом, нет? Не после недели отношений. Почему это со мной неинтересно? Сквозь зубы интересуюсь я. Не то чтобы подобные комплименты от профессора меня задевали, но стоит спросить на всякий случай. Получить, так сказать, обратную связь. На будущее. Что-то не так с моими развлечениями? Я вроде легкий на подъем человек. И как ты обычно развлекаешься? Он наблюдает за мной, прислонив к щеке руку с сигаретой. Дым окутывает его лицо, но ему кажется на это наплевать. Ну, обычно мы с подругами... Я запинаюсь, вспоминая. Мы идем в бар и болтаем. Или в кофейню. Или берем алкоголь и идем на природу. Как сегодня. На шашлыки. Или собираемся у кого-нибудь, берем алкоголь и болтаем. Мой голос затихает, когда на лице у профессора появляется усмешка. И я начинаю понимать, что мой рассказ звучит так, будто я только и делаю, что пью свободное время. «Весело». Подводит весьма сухо итог психопат. Пока я пытаюсь вспомнить, что же мы еще обычно делаем с девочками. «Черт, что за фигня? Мы же не только пьем и болтаем». Почему это вообще тогда так паршиво звучит? Я чувствую, как меня охватывает раздражение. Это еще не все. Что насчет вас? Интересуюсь я как можно милее, хотя мое лицо сейчас треснет от злости. Как обычно развлекаетесь вы? Но... Профессор задумчиво отводит взгляд в сторону, будто вспоминая. «Недавно я ходил на выставку». «Охренеть! Смотрите на него!» Я проглатываю эти слова, рвущиеся наружу, и цежу сквозь зубы. И что? Тут в отеле есть выставка, на которую вы сегодня собрались пойти? Это пример, Цветкова. Ты ведь мне тоже не так много интересных примеров привела. Мне хочется закрыть глаза и тяжело вздохнуть. У вас развлечение, как у старого пердуна. Куда мне до твоих? Он щелчком отправляет недокуренную сигарету в окно. Закрытое. Она с россыпью искр улетает на пол. Затем профессор абсолютно наплевательски тушит бычок подошвой и отпихивает его в сторону. Пока я в шоке смотрю на это варварство. «Ладно, Цветкова, давай еще раз разлечёмся вместе. И по-твоему, раз ты настаиваешь...» Он подходит к небольшому белому холодильнику в углу и, присев возле него, открывает. «Что пить будешь?» Интересуется он, пока его взгляд направлен внутрь, Я слезаю с кровати и тоже подхожу. А затем смотрю на профессора, на его черные волосы и макушку. Редкий случай, когда он находится ниже меня. От этого у меня появляются смешанные чувства. Одни говорят, стукнуть его и сбежать. Вторые начинают воспринимать его как человека, а не чудовище. Третьи предлагают потрепать его по волосам. И посмотреть, что выйдет из этого и насколько быстро я лишусь руки. Даже не знаю, что хуже. Там есть вино или что-то легкое. Профессор достает небольшую бутылку и передает мне, а я забираю, коснувшись на секунду его руки. Вы же не заставите меня за это платить. Интересуюсь, я вспомнив нашу первую совместную ночь в отеле, и предложение этого психа пополамить оплату за обычную воду. Он тоже берет себе что-то только более крепкое и выпрямляется, закрыв холодильник. Было бы неплохо. «Отношения должны быть равными, Цветкова». «Иди ты к дьяволу со своим равенством!» «Пока я стараюсь не пыхтеть, справляюсь с непреодолимым желанием послать его, психопат открывает свой алкоголь, забыв помочь с бутылкой мне, и отходит в сторону, прислонившись к мебели напротив кровати». «Ну и о чем вы обычно разговариваете и чем занимаетесь, когда пьете? «Интересуется он, глядя, как я пыхчу над пробкой». Спустя минуту она, наконец, поддается, и я решаю больше никогда не комментировать его поведение, даже мысленно. Это бесполезно. Он просто не предназначен для нормальных отношений. Смысл с него выпадать в осадок каждый раз? «О всяком», – отвечаю я. «Я вообще не знаю, о чем можно говорить с профессором. Как вообще вышло, что я встречаюсь с человеком, с которым у меня нет ни одного общего интереса? А еще мы часто играем в правду или действие». Но с профессором я не буду в это играть. Фантазия Светы в этой игре уже привела меня к тому, что я в отношениях с психом, и я не хочу больше рисковать и играть с кем-то вроде профессора. Его фантазия ведет меня вообще в могилу. Но есть игра проще, продолжаю я, отпивая вино. Она вроде вкусная. Я задаю вопрос, вы отвечаете правду или пьете? Весело! Снова без какого-либо энтузиазма комментирует профессор а у меня скрипят зубы. Мне как весело с тобой, пиздец. Просто безудержная вечеринка. Ну, задавай. Фух, блин. Я обреченно сажусь на кровать, скрестив ноги и натянув пониже рубашку. Может сказать ему, что мне с ним тоже скучно? И нам лучше расстаться? Ладно, сделаю это, когда буду на безопасном расстоянии от него. В другой стране, например. Сколько вам лет? Задаю я вопрос, на который, в принципе, и так знаю ответ. Но назовем его контрольным. Надо же с чего-то начинать безудержно веселиться. Двадцать семь. Спокойно отвечает психопат и отпивает. Я растерянно смотрю на его бутылку. Пить нужно только тогда, когда вы не можете отвечать честно. Странные условия. Ну, предположим. Отвечает он, а я вздыхаю. Теперь вы задаете вопрос. Ты специально тогда пролила кофе на курсовую цветкову? Я чувствую себя так, словно меня треснули по голове мешком. И криво поджимаю губы. Блин, было бы ли хорошей идеей начинать играть в такое с ним? Я думала, что заставлю профессора много пить, потому что он не захочет отвечать на вопросы. Но теперь первый вопрос. И пью уже я. Я молча поднимаю бутылку к губам. Психопат наблюдает за мной, и его бровь чуть поднимается. В чем смысл, Цветкова? По твоему лицу можно угадать, что ты сделала это специально. С тем же успехом ты могла бы просто признаться и не пить. Это просто веселая игра, с которой можно дружно напиться, а не полиграф. И я не ответила вам ничего, так что это только ваши догадки. Теперь моя очередь. Почему вы решили со мной встречаться? Мне правда интересен ответ на этот вопрос. Но профессор просто пьет, И я тяжело вздыхаю. Ладно, еще не вечер. Интересно, мне удастся его напоить? И что он будет делать, когда пьян? Ты ведь даже не отправляла мне тогда курсовую на почту. Блять. Он издевается? Я поднимаю на него растерянный взгляд. Если для него так очевидно, что я пролила кофе специально, какого черта он продолжает задавать вопросы от той курсовой? Я все равно пью, вместо того, чтобы признаться. Вам нравится преподавать? Задаю я вопрос профессору и вижу, как он пьет. Серьезно? Это такой простой вопрос? «Чего там он скрывать может?» «Я тебе нравлюсь, Цветкова». Задает он в лоб мне следующий вопрос, и я таращу глаза. «А у вас есть попроще вопросы?» «А есть какие-то правила, касающиеся выбора вопросов?» «Нет, сука». Мысленно отвечаю я и мрачно прикладываюсь к горлышку. Просто это игра для нормальных людей, которые шарят в таких эмоциях, как стеснение. И подобное может прозвучать только к концу игры когда все уже напьются. Обычно в начале игры все задают простенькие вопросы, чтобы разогреться и настроиться. Но меня уже третий раз заставляют выпить. «Хорошо, я тебе тоже щадить не буду, профессор». А «Что вам сделал тот мужик, которого вы сегодня в воду скинули?» «Мстительно, спрашиваю я. Пей теперь. Мои вопросы будут становиться все хуже и хуже, пока ты не напьешься вдрызг. Но, к своему чертому удивлению...» Я даже не вижу, чтобы его рука с бутылкой дернулась. Клюев? Интересуется спокойно психопат. Он много чего сделал. Пустил слухи в прессе, из-за которых я потерял пару выгодных контрактов. Подкупал других. Увел выгодный объект и убил из-за него несколько человек, которые... Хватит. Упавшим голосом останавливаю я его. Я не хочу знать. На этот вопрос ты должен был выпить а не рассказывать мне такие подробности. Какого хера он пропустил первый вопрос, он ответил на этот? «Ладно. Первую нашу встречу ты правда нагрубила мне из-за проблем в семье, Светкова?» «Что? Я застываю. Сумасшедший ублюдок. Он серьезно помнит такие подробности? Я соврала ему тогда, узнав от сестры, что у него с головой проблемы. Нет. сижу я, потому что иначе мне придется пить в четвертый раз». Это тот ответ, который я готова принести в жертву. Я нагрубила, потому что кое-кто влетел в меня со всей силы и чуть не выбил плечо. Кое-кто? Это именно ты вылетела из туалета, не посмотрев по сторонам. А что вы делали возле женского туалета? В аудиторию шел. Я преподаю в твоем институте. Это был вопрос, Екатерина? Нет. Издаю я шипение. Просто диалог. «А Клюев – это единственный человек, которого вы утопили? Или еще есть?» Психопат молча поднимает бутылку и пьет. А я смотрю на него во все глаза. Слава богу, что в этот раз он решил промолчать. А с другой стороны, почему он решил промолчать? Блять, он внезапно косится на меня. «Тебе важен ответ. Могу и сказать». «Нет». Выдыхаю я. «Это игра, она просто ненормальная». Я не знала, что совершенно обычная дурацкая игра с этим человеком может стать такой. Что ты думаешь о наших отношениях? Я обреченно пью, чувствуя, как в голове уже начинает появляться туман. Если я выскажу все, что думаю, профессор выпьет мне эти слова на надгробной плите, сукин сын. Я вам нравлюсь? Интересуюсь мрачно я, а профессор пьет, вызвав у меня очередной ступор. Какого? «Зачем он со мной встречается? Его просто не может смутить этот вопрос, если он хотел ответить на предыдущий. Я даже не нравлюсь ему». Светкова, ты ведь девственница?» Совершенно спокойным выражением на лице выдает психопат следующий вопрос. «А мне хочется завопить от негодования. Как у вас язык поднимается, подобное спрашивать?» «Вылетает у меня, а затем я снова пью. У меня остается полбутылки вина». И это прошло всего ничего с начала игры. У людей обычно есть чувство такта и стыда. Почему у вас-то нет? Это встречный вопрос. Не да. знаю. Нет, это не вопрос. Рычу я, все еще разозленная и его вопросом, и его предыдущим молчанием вместо ответа. Вопрос у меня один. Если вы не считаете меня красивой или интересной, то какого черта встречаетесь со мной? Я что, какое-то прикрытие для вас или что? «Нет». Отвечает внезапно он. «Какое из тебя прикрытие, Цветкова? И для чего? Просто ты мне нравишься. Других причин нет». Я застываю, глядя на его бутылку в руках. Затем медленно открываю рот. «Вы издеваетесь?» Минуту назад я задала вопрос, нравлюсь ли я вам. А вы вместо этого выпили. И до этого молчали. А сейчас решили выложить прямо все? Вы... Я смотрю на алкоголь, которого осталось примерно половина, и до меня внезапно доходит странная мысль. Вы что, блин, пропускаете вопросы просто, когда решаете выпить, а когда не хотите, то отвечаете? А что цветкова? Так нельзя. Я закрываю глаза, затем лицо рукой. Господи, профессор, какой же ты ёбнутый! Я не буду с вами больше играть. Бормочу я. Это бессмысленно. Такое же бесполезное занятие, как кидать мячик гусенице. Она просто не понимает сути подобного веселья. Я опускаю ноги с кровати, чтобы встать и поставить бутылку с вином. Но и ноги затекают, и уже напилась, поэтому я теряю равновесие и падаю на четвереньки, ударившись коленками. Я едва успеваю схватить бутылку покрепче и не залезть здесь все. «Судя по всему, ты проиграла». Слышу я голос профессора и резко выдыхаю. Совершенно растеряв остатки нервов. «Твою мать! Ты больное чудовище! Это не та игра, где нужно выигрывать!»